Глава двадцать Когда я добрался до Козы, было уже почти девять. После разговора с леди Квинси в голове роилось столько разных мыслей, что я ничего вокруг не замечал. Таверна располагалась возле Чекуэр-Ин, на углу переулка Святого Мартина, рядом с королевскими конюшнями. Меня провели в укромный малый зал. При моем появлении Милкот встал из-за стола. «Рад, что вы смогли прийти, сэр!» Он махнул рукой, отпуская слугу. «У меня от этой истории голова кругом идет. Что ни день, то новое осложнение. А кроме вас, больше это дело обсудить не с кем. Я взял на себя смелость и заказал ужин, не дожидаясь вашего прихода. На столе стояла бутылка вина. Я заметил, что она наполовину пуста. Когда я опустился на скамью напротив Милкота, он наполнил мой бокал». Вы сегодня одеты очень аля мод. Милкот многозначительно вскинул брови. Собираетесь нанести визит даме, любовнице? Хотите, поднимем бокалы за нее? Нет, ответил я, а про себя подумал, что галантные джентльмены, подобные ему, в глубине души все одинаковые, их интересуют лишь женщины и вино. Но если желаете, чтобы я произнес тост, пожалуйста, сказал я. «За счастливое разрешение наших затруднений! За это выпью с удовольствием!» Осушив бокал, Милкот опять потянулся за бутылкой. В его манере появилась не вполне естественная веселость. Лицо раскраснелось, да и движения утратили обычную точность и четкость. «Слыхали новость?» — спросил Милкот и покосился на дверь, дабы убедиться, что она закрыта. Олдерли нашли утонувшим в пруду возле Оксфорд-Роуд, неподалеку от Тайберна. Милкот шумно выдохнул и распылился в улыбке. «Говорят, тело пробыло в воде довольно долго. Труп не свежий. Что ж, ничего удивительного я тут не вижу». Милкот заговорил еще тише. «По крайней мере, его наконец-то обнаружили. Его светлость доволен. Полагаю, за это тоже надо выпить». А куда подевался Горс? — спросил я, пока Милкот наполнял наши бокалы. «Этот разбойник сбежал. После обеда Мажордом доложил мне, что он исчез. В последний раз я видел Горса вчера вечером, тогда же, когда и вас». «То есть после того, как Горс отвел лошадь обратно на конюшню, он вам на глаза не попадался?» Милкот кивнул. «Сторожа говорят, что, устроив лошадь на ночь, он зашел в дом». «У Горса отдельная комната?» Нет. В спальне ночуют три человека, а кроватей там две, поэтому Горс делит постель с другим слугой. Утром наш сообщник был на месте. Я разрешил ему поспать на час дольше обычного, поэтому другие двое встали раньше него. Когда они уходили, он лежал в постели и крепко спал. Милкот пожал плечами. А потом Горс как сквозь землю провалился. Я нахмурился. «Хотите сказать, что он исчез?» Горсу наверняка не составило труда покинуть Кларендон-хаус. Было бы желание. Если верить прислуге, никто не видел, как он уходил. А, впрочем, кому нужно следить за его перемещениями? На слугу, занятого делами в хозяйском доме, никто не обращает внимания. Кроме того, сейчас вся челядь его светлости старается быть осторожной и в словах, и в поступках. Им известно, что над нами сгущаются тучи. И все, как один, беспокоятся о собственном будущем». Милкот поморщился. Точь в точь крысы, бегущие из тонущего корабля. Я осторожно спросил. «Горс ведь не там же, где был Олдерли. Вы проверяли?» В комнате было тепло, и лоб Милкота заблестел от пота. «Нет. Слава богу, там его не оказалось». Секретаря передернуло. «Я тоже сразу подумал о колодце. Его светлость задал мне тот же вопрос, когда я сообщил ему об исчезновении Горса». «Разумеется. Должно быть, лорд Клариндон обеспокоен, ведь Горсу известно многое. Очень многое. Да, особенно после вчерашнего приключения. Милкот взял бутылку, обнаружил, что она пуста, и принялся со остервенением звонить в колокольчик, вызывая прислужника. Милкот потребовал еще одну бутылку Хереса и сахару, чтобы подсластить напиток. «Я приказал обыскать сундук Горса». Продолжил Милкот, когда мы снова остались наедине. Внутри мы обнаружили его грязную одежду, а выходной камзол исчез. «Похоже, Горс ушел по собственной воле», — отметил я. «И возвращаться не собирается. У него есть деньги?» Накануне я заплатил ему пять фунтов золотом, чтобы он помалкивал о вчерашних событиях. И обо всем остальном. Я об Олдерли. И, кстати, это еще не самое худшее, когда я... Слуга будто нарочно выбрал этот момент, чтобы принести новую бутылку. Следом за ним вошел мальчишка из кухмистерской, с подносом, на котором стояли блюда под крышками. Наш ужин. В напряженном молчании мы с Милкотом ждали, когда они накроют на стол и оставят нас одних. А когда это, наконец, произошло, Милкот обвел взглядом расставленные перед нами явства и состроил гримасу. «У меня сегодня нет аппетита, сэр», «Могу предложить вам ножку!» «Что вы собирались мне сказать перед тем, как нас прервали?» Милкот поглядел на меня поверх стола. «Выбрав Горса, я совершил ужасную ошибку. Напрасно я ему доверился». «Почему он сбежал?» «Нет, ситуация еще хуже. Намного хуже. В сундуке Горса я наткнулся на старую пару башмаков с дырявыми подошвами». Милка-то обхватил бутылку так, будто боялся упасть. Он напихал внутрь бумаги, чтобы башмаки держали форму. Сам не знаю почему, но я вытащил эту бумагу. В одном башмаке лежала всего лишь старая листовка, а в другом — список поручений от предыдущего хозяина Горса, сам по себе вполне безобидный, однако внизу стояла подпись «Э-О». Думаете, инициалы означают «Эдвард Олдерли»? Милкот кивнул. «Я в этом уверен». «Почему?» «У Олдерли была привычка украшать свою подпись завитушками. Когда я одалживал ему денег, он дал мне расписку, и с тех пор я запомнил эти «э» и «о». Я оперся локтями о стол и подался вперед». «Ничего не понимаю. Вы утверждаете, что бывший хозяин Горса — Олдерли? Но они оба делали вид, будто незнакомы?» «Да». И при этом именно Горс обнаружил тело Олдерли в колодце и помог нам перенести его в пруд. Вдруг мне в голову пришла другая мысль. Словно крупная рыба, она мелькнула на дне мутного пруда, в то время как ее мелкие собратья сновали у самой поверхности. Я высказал предположение. Возможно, мажордом Кларендон Хауса объяснит нам, как Горс попал в дом. «Мажордома я уже расспрашивал». Горса взяли по рекомендации друга ее светлости. Этого человека характеризовали как хорошо обученного и честного слугу. «О каком друге речь?» «Понятия не имею. Леди Кларендон в могиле». Милкот махнул рукой, будто указывая на ее местонахождение. «А больше спросить не у кого. Ни одна живая душа не знает, откуда он взялся». «Тогда кто же на самом деле хозяин Горса?» — произнес я. «Очевидно, не лорд Кларендон» хотя именно он платил нашему другу жалование. Что, если Горс так и остался человеком Олдерли, но покойнику служить нельзя, а значит, он... Может быть, Горс просто сбежал? Среди прислуги это обычное дело. А может быть, Горс покинул Кларендон Хаус, исполняя распоряжение своего истинного господина? «Истинного господина», — медленно повторил Милкот. Он уставился на меня. Его красивое лицо выглядело изможденным и было залито нездоровым румянцем. Я забрал у него бутылку и налил вина в оба бокала. Мы вместе выпили. Много раз я вступал в схватку с врагом на поле битвы и считал, что просто исполняю свой долг. Теперь голос Милко-то зазвучал тихо и ровно, будто он вовсе не был пьян. Я сражался на дуэли, потому что честь одной дамы оказалась под угрозой и я должен был защитить ее доброе имя. Но это... это совсем другое дело. Наш враг невидим и вездесущ. На этот раз я не могу встретить опасность лицом к лицу, ведь я не знаю, в чем она состоит и где таится». Козу мы оба покинули в изрядном подпитии. Милка-то не слушались ни руки, ни ноги, и он находил это обстоятельство чрезвычайно забавным. «Откровенно говоря, дрожащий Марвуд, я набрался самым непозволительным образом». «Не могу сказать, что я сам абсолютно трезв. Давайте найдем для вас портшес». «Говорят, инвина веритас. Когда человек пьян, можно узнать, каков он на самом деле. Когда человек не способен на предосторожности и расчет, видишь его истинное лицо. Если взглянуть на дело с этой стороны, Милкот проявил лишь положительные качества». Он был открыт и честен, даже во хмелю не забывал о хороших манерах и разговаривал со мной без тени снисхождения. Стоянка портшезов располагалась на Чаринг-Кросс. Я нанял один для Милкота и не без труда помог ему туда взгромоздиться. Я велел носильщикам доставить его в Кларендон-хаус, и хотя путь предстоял короткий, я щедро заплатил им вперед. Я договорился с носильщиками, Милкот попрощался со мной и задремал в портшезе а за это время в голове у меня прояснилось. Свежего воздуха и движения мало, чтобы полностью протрезветь, однако все это помогло сгладить самые пагубные последствия опьянения. Я зашагал к дому пешком. савой отсюда еще ближе, чем Пикадилли. По дороге вместе с винными парами рассеялась и моя мимолетная веселость. Прежде чем поступить на службу к лорду Кларендону, Горс служил Олдерли — Ни хозяин, ни слуга не сочли нужным довести это обстоятельство до сведения Милкота, либо еще кого-нибудь из домочадцев. «Но почему?» Напрашивался вывод. Олдерли и Горс состояли в сговоре. Свернув со стренда, я прошел под аркой, ведущей в Савой. Эта часть города освещалась хуже, да и булыжники мостовой здесь были скользкими». Над рекой поднимался туман, расползаясь по округе и заставляя темные силуэты зданий казаться расплывчатыми. Вместе с туманом вокруг распространялось зловоние сточных вод. Оно всегда усугублялось во время отлива, когда обнажалась большая часть берега. Тут и там, в окнах и над воротами мелькали размытые пятна фонарей. Я брел медленнее и осторожнее обычного, хотя дорога была знакома мне так же, как коридоры и лестницы собственного дома. Постукивание моей трости по булыжникам звучало приглушенно. Мне не давало покоя что-то, о чем Милкот упомянул во время нашего разговора в Козе, но эта подробность погрузилась так глубоко в омут моей памяти, что выловить ее оттуда не представлялось возможным. Некоторое время я силился вспомнить, что привлекло мое внимание, но тщетно. — Господин Марвуд, сэр! — голос звучал чуть громче шепота — Он доносился справа, из узкого переулка между двумя зданиями. Днем там часто собирались бродяги, особенно во время дождя. Я замер и обернулся. Вход в переулок в темноте казался черным, будто чернильное пятно. «Господин Марвут. Голос был низким и хриплым. «Кто вы?» — спросил я, покрепче сжав трость и подняв ее над головой, чтобы в случае необходимости использовать вместо дубинки. Друг, сэр, друг, мужчина прокашлялся. Мой хозяин желает говорить с вами. В таком случае пусть приходит ко мне днем. Нет, сэр, сейчас. Далеко идти не придется. Он. Незнакомца прервал щелчок Щеколды. Звук донесся от калитки в переулке слева. Она вела в часть Савая, отведенную для частных домов, где обитал и я. Калитка открылась. В тусклом свете, висевшего над ней фонаря, я разглядел размытый силуэт мужчины, вышедшего в переулок. Он нес маленький фонарь. До меня донеслось знакомое постукивание костыля по булыжникам. «Сэм — Сэм! — закричал я. — Сэм, это ты? — Да, хозяин! Дай-ка, думаю, возьму фонарь и пойду вас встречать. Я испытал глубокое облегчение. — Эй, ты! — сразу осмелев, обратился я к неизвестному. — А ну-ка, покажись! Ответом мне были лишь удаляющиеся шаги. Вскоре подошел Сэм. «Вы с кем-то говорили?» «Да», — подтвердил я и махнул тростью в сторону узкого проема между зданиями. «Там стоял какой-то человек, хотел отвести меня к своему хозяину». «Такой здоровенный детина?» — спросил Сэм. Пуза как у Олдермина. С длинной старой шпагой». «Не знаю. Я его не рассмотрел. Голос у него был простуженный». «Несколько минут назад этот толстяк стучался к нам в дверь. Несмотря на поздний час, хотел говорить с вами. Рожа у него мерзкая. Я этого проходимца на порог не пустил. Разговаривал с ним через окошко у двери». Сэм опустил фонарь, и на секунду в его свете мелькнула рукоятка пистолета, заткнутого за пояс моего слуги. «А сюда ты зачем пришел?» — спросил я. Сэм отвернулся и сплюнул. «Хотел проверить, не наткнулись ли вы на него?» «Ох, и не понравилась мне его физиономия!» Я сразу устыдился своих черных мыслей и подозрений. А я-то думал, что Сэм заявится домой пьяным до да бесчувствия и ни на что негодным. Если и есть тут кто-то пьяный и ни на что негодный, так это я сам. К дому мы шли молча. Значит, здоровенные дети с пузом, как у Олдермена, и со старой шпагой». Больше всего тревожило то, что описанный Сэмом человек по всем приметам походил на толстяка, который, по словам Милкота, устраивал беспорядки возле Кларендон Хауса. Сэм постучал в дверь Инфермари Клоуз, и Маргарет отодвинула засов. Служанка не говорила ни слова, лишь переводила взгляд с меня на Сэма и обратно, высматривая повреждения. Со свечой в руке она проводила нас в гостиную. «Будете есть, сэр?» «Нет, ложитесь спать». Я хотел побыть в одиночестве. «Оба!» Сэм кашлянул. «У меня для вас новости, хозяин!» Я тут же развернулся к нему. «Ты нашел госпожу Ловит?» Сэм шагнул вперед в круг света от свечи. «Пока не уверен. Днем Бреннан вышел из дома с мешком. Довольно большим. Плащ бы туда запросто поместился. Я шел за ним по пятам». Сэм опустил взгляд на свою деревянную ногу. Вернее, старался угнаться, как мог. Бреннан дошел до церкви святого Эгидия в полях и оставил мешок в маленькой таверне неподалеку. Я резко сел. Похоже, мы были правы. При обычных обстоятельствах Бреннан наверняка отдал бы посылку мальчику на побегушках. Но если он и впрямь отправлял плащ для Кэт, то наверняка не хотел, чтобы об этом узнали. И что потом? — Из таверны Бреннан вышел без мешка, — продолжил Сэм. Я зашел внутрь, гляжу, а там разносчик, про которого вы рассказывали, тот самый, который письмо доставил, косоглазый. Мешок Бреннана лежал на полу у его ног. Разносчик выпивал, но и мне тоже пришлось с ним выпить, а он все ворчал, что сегодня ему надо ехать за город, а ведь того и гляди, дождь хлынет. Сказал, хорошо хоть, что ему за это заплатили как следует, потому что он выполняет особое поручение. «Ах ты, бедолага», — говорю я, — А косой отвечает. «Могло быть и хуже. Да в -Грин ехать всего ничего. Миль пять. Самое большое шесть». «Вургрин? Где это?» «Деревня. У дороги в Сент-Олбанс». Сэм выдержал эффектную паузу. «Я слыхал там лагерь погорельцев. Сдается мне, в нем Кэт и прячется». «Ты поработал на славу», — похвалил я. «Завтра встану рано. Разбуди меня в пять». «Погодите, хозяин». Дослушайте да до конца, может, еще передумаете. Сэм шагнул ближе ко мне. Ну так вот, вернулся я обратно на генриэта Стрит и решил промочить горло в пивной, на случай, если. Мало ли, а вдруг Бреннан еще что-нибудь затеет. И очень хорошо, что я туда заглянул. Вы знаете, что тело господина Олдерли нашли в пруду возле Тайберна. Говорят, его избили и ограбили. Да, ответил я ничего не выражающим тоном, эту новость я уже слышал. Сэм вскинул брови. «Да чего спокойно вы восприняли это известие, сэр? Ученые джентльмены, таких как вы, флегматиками называют. Не дерзи, свои чувства я проявляю так, как считаю нужным». Сэм, понимающе, усмехнулся. «В пивной я разузнал еще кое-что, хозяин. И эту новость вы наверняка не слыхали. Бреннана забрали». «Как это забрали? Куда?» «На допрос». Когда он вернулся на Генриэта-стрит, его уже поджидали. Теперь в чертежном бюро никого не осталось.